что лично я могу предложить читателям какие произведения могу написать ориентируясь на них о чем я всерьез беспокоюсь так это о себе как о писателе что лично я могу предложить читателям какие произведения могу написать ориентируясь на них это серьезная проблема а все остальное просто окружающие обстоятельства Вообще-то 5% от населения Японии — это примерно 6 миллионов человек. С таким рынком писатель вполне может себе позволить зарабатывать литературой. Если еще посмотреть, сколько читателей живет во всем мире, то, несомненно, окажется, что их гораздо больше — 6 миллионов. Оставшиеся 95% населения не так часто сталкиваются в повседневной жизни с художественной литературой. И, вероятно, чем дальше, тем реже это будет происходить. Значит, потеря интереса к чтению будет прогрессировать. И тем не менее, на сегодняшний день, и опять речь идёт только о приблизительной цифре, как минимум половине из этих 95% литература не безинтересна как социокультурный феномен или как интеллектуальное развлечение. Если бы этим людям предоставили возможность они, судя по всему, были бы не прочь почитать на досуге книжку. Это так называемые латентные читатели. В политическом контексте такое явление называется «колеблющимися голосами». Им нужно что-то вроде шоу-рума или хотя бы витрины, и этой цели, по-видимому, и служит премия Кутагавы. В «Мире виноделия» эту роль исполняет фестиваль «Божжолену Во», В музыке — новогодние концерты Венского филармонического оркестра, в беге — эстафета Экиден хакона Ну и, конечно, есть ещё Нобелевская премия по литературе. Но говорить о ней — это, вообще-то, целая отдельная беседа. Я никогда в жизни не входил в жюри ни одной из литературных премий. Не то чтобы меня ни разу не просили, просто я всегда отказывался потому что считаю, что у меня нет необходимой квалификации для такой работы. Почему? Ответ простой. Я по натуре чересчур индивидуалист. У человека, которого я называю собой, есть очень четкое внутреннее понимание того, кем является этот «я». В соответствии с этим пониманием происходит внутренний, формирующий смысл и процесс. Чтобы его поддерживать, Мне нужно обязательно оставаться самим собой во всех аспектах жизнедеятельности, иначе я не смогу писать. Это мое, сугубо личное видение профессии, оно подогнано именно под меня. Не думаю, что другим писателям оно сгодится. Я ни в коем случае не оспариваю право на существование других, отличных от моего подходов, а многими из них, несмотря на различия, почтительно восхищаюсь». Но есть среди них такие, которые решительно со мной несовместимы. А может быть, я просто не в состоянии их понять. Как бы то ни было, я могу наблюдать за вещами и событиями и судить о них только в одной системе координат, своей собственной. Это можно назвать индивидуализмом, но есть и другие названия — эгоизм и эгоцентризм. И если в этой эгоцентричной системе координат Исходя из своего видения, я начну судить произведения других людей, то для них это будет невыносимо, как мне кажется. Если речь идет о уже состоявшихся писателях, то это еще куда ни шло. Но вершить, так сказать, судьбы, только-только вступивших на профессиональную литературную стезю, исходя из своих предвзятых представлений, страшно. Такого я допустить не могу. Наверное, мой подход может быть истолкован как отказ меня как писателя от социальной ответственности. Ну, если так, что ж поделаешь. Возможно, те, кто так думает, правы. Ведь я сам попал в писатели благодаря дебютной премии журнала гундзо Она стала моей путёвкой в жизнь, с неё началась моя карьера прозаика. Если бы я её не получил, то, скорее всего, просто не стал бы писать. Настрой у меня был, побаловался и хватит, а с таким отношением ничего бы я больше не создал, как мне кажется. А раз так, то неужели я не должен, в свою очередь, оказать услугу молодому поколению? Даже если мои представления столь предвзяты, неужели я не чувствую моральную обязанность сделать над собой усилие и, вооружившись минимальной объективностью, выдать несколько путевок в жизнь младшим коллегам, дать им шанс? «Да, наверное, должен, и, наверное, чувствую. И если ничего в этом направлении не делаю, то может показаться, что виной тому исключительно моя нерадивость». Только обратите внимание, главная ответственность прозаика — не забывать о своих читателях и продолжать писать качественные вещи. Моя основная профессия — писатель. Вернее, писатель в развитии, то есть находящийся в поиске и постоянно спрашивающий себя, что я сейчас делаю, что буду делать дальше. Он не на жизнь, а на насмерть бьется на поле боя под названием «Литература», на самые линии фронта. И его, моя, задача — выжить в этом бою и продвинуться дальше. Объективное чтение и критика произведений других авторов, поручительство и рекомендации, а также отклонение кандидатур – все это не входит в сферу моей нынешней профессиональной деятельности. Если все это делать всерьез, а если уж делать, то понятно, только всерьез, понадобится немало времени и сил. Значит, придется обкрадывать самого себя, тратя ресурсы, необходимые для основной работы. У меня, честно говоря, нет на это пороху. Наверное, есть люди, которые могут делать и то, и другое одновременно и неплохо, но меня едва хватает на ежедневное выполнение своей основной задачи.